Но вот Пугачев приподнялся на стреминах, огляделся во все стороны, широко взмахнул рукой, что-то крикнул. Затрубили в рожок, ударили барабаны, и все люди, конные, пешие, тотчас направились вперед и в стороны. По Арскому полю в местах в пяти двигались длинными линиями огромные телеги с вазами сена и соломы. телеги подталкивались сзади народом. Меж возов заметались пушки, а заде возов укрывались сотни пугачёвцев. Загрохотали пушки, крыши начали вздрагивать, и всё в глазах Вани закачалось. Воинственный пыл ударил ему в голову. Вот сейчас слезу побегу, кто будет побеждать, к тому и пристану. Ваня, Ваня, слезай живей, заполошно кричал снизу его родной дедушка. И вот они вместе с дедом бегут спасаться в ближайшую грузинскую церковь. Она вся набита народом. Горы сундуков и узлов всему участвум. Через окна в алтаре льются лучи восходящего солнца. Всё духовенство простых рубахах, в штанах, босиком, чтобы не узнали мятежники, сидят на узлах среди прихожан. Слышатся шепоты, стинания, вздохи. Все притаились. Пушечная пальба сотрясает церковные стены. Народ то и дело падает ниц. Здесь и там слышится молитвенное. Пресвятая Богородица Грузинская «Спаси нас!» Ваня видит через окно, как над куполом носятся голуби. А дедушка Ваня, старик Сухоруков, спешно ушел из церкви в свой дом. Там остались на стене занятные часы с кукушкой. Дед хочет доставить их в церковь. Отряды Белобородова и Минеева под прикрытием вазов соломы и сена прошли Арское поле. Заняли рощу помещицы Нееловой и отдельные домики, стоявшие по сторонам сибирской дороги. Белобородов стал окружать с трёх сторон потёмкинский авангард, возглавляемый полковником Неклюдовым. Авангард встретил Белобородова оружейными залпами и полбоем из двух пушек. Пугачёвцы падали, но позабыв страх, дружно шли вперёд. На помощь к Неклюдову двинулся сам Потёмкин. Но видя, что Пугачёвцы не боясь урона, заходят с обоих флангов, подал команду отступать за рогатки. Началась горячая перестрелка. Сотни башкирских стрел с гудящим воем летели в защитников. На городских батареях не было при пушках хороших канониров. поэтому пушки стреляли по пугачевцам неумело и вяло, а рабевшие солдаты тоже плохо отстреливались. Потемкин с роты отборных стрелков находился в засаде за невысоким земляным валом. Вдруг на поле показался в окружении свиты Пугачев. Он на крупном белом коне в красном с позументами жупане в высокой шапке. Не замечая засады, всадники скакали на перекосых крыбачьей слободе, где шёл жестокий бой. Судя по взятому им именно направлению, они должны были промчаться недалеко от засады. "Ребята, радостным голосом закричал Потёмкин, это Пугач, по ливню его. Рота передали команду офицеры. Стрелки, лёжа грудью на валу" и выставив лишь головы, вскинули к плечу ружья. Остряж стыков уставились прямо на переднего всадника. Пли! Пли! скомандовал выскочивший на вал Потёмкин. Пли! Пли! подхватили команду офицеры. Пугачёв скакал впереди своей свиты совсем близко от засады. в виде лицо в лицо величавого всадника на белом коне и в красном жупане солдаты враз отеропели их сковало непонятной силой какое-то волшебное очарование и словно по уговору ни один солдат не осмелился выстрелить в него "плис волочи" вне себя заорал Потёмкин и грянул по всадникам из пистолета Погачёв на всём скаку повернул в его сторону лицо, и Грозяв, скинутой нагайкой, скрылся в клубах пыли и порохового дыма. Растерявшийся Потёмкин не мог теперь поручиться за своих солдат. Тем временем Белобородовские молодцы продолжали наступать на Потёмкинцев с устрашающим гвалтом, визгом, рёвом. Качался воздух, звенело в ушах Потёмкин, прикидывая в уме создавшееся положение, начал подумывать о ретираде в Кремль. Отряд офицера Минеева успел занять загородный губернаторский дом и двинулся дальше к корпусу гимназистов. "На изготовку!" прозвучала команда. "Не трусь, молодцы, помни присягу". Корпус защищался отчаянно. Гимназисты Толстяк, Мельгунов, Черноглазов, Михайлов сначала перепугались, затем позабыли о всякой опасности. Они успели выпустить из карабинов по десятку пуль, затем принялись защищаться тесаками. Рубико со глазах, руби с волоту, не помни себя орал юный Толстяк Мельгунов, размахивая тесаком. Михайлов бей! Но вот что-то оглушило его ударом в голову. Он упал и был тут же заколот копьём башкирского всадника. Следом замертво пали два дворовых человека, два учителя, четверо немцев. Несколько гимназистов было ранено стрелами, слегка ранен и директор. Вскоре корпус дрогнул, побежал, рассыпался по полю. Воспитанники, за нами к Кремлю, к Кремлю, звал их фон Канев и двое уцелевших офицеров. Прорвав цепь гимназических рогаток, отряд Минеева оказался в тылу ближайших к этому месту защитников. Пугачёв ввёл нападение на левый фланг обороны, где сражались жители Суконной слободы. Защитники польнули в нападавших из единственной чугунной пушки, в которую по незнанию переложили пороху. Орудие разорвало, четверо пушкарей было изувечено. Тогда суконщики схватились за железные ломы, самодельные копья, сабли. Пугачёв приказал открыть по слободе огонь картечью. Слобода была взята. защитники ударились в бегство но большинство рабочих суконщиков тут же передалось пугачёву глядя на прокинутый гимназический корпус и на побежавших суконщиков главные караулы и места защиты ещё не видя на себя нападения впали в такую робость что побросали пушки оставили неприятелю весь снаряд И без всякого порядка опримитью кинулись спасаться в Кремль. Поднясь с лобивающим напором белобородовцев, спешно двинулся к стенам крепости и генерал-майор Потёмкин с остатками своего отряда в 300 человек при двух пушках. Часть его солдат и почти все конные чуваши также передались царю Батюшке.